Глава 17 Томные поля асфаделей и ленивый переливчатый стикс, утопающий в россыпи фиолетовых искр. Восточные благовония, которые стелются по траве, путаются в кованных завитках беседки под перезвон браслетов. Шелест ползущих по траве змей, далекий рок от бури и тявканье песчаных лисиц под бескрайним небом. Тепло солнечного света, ластящееся к ладоням, отцветы неоновых реклам и смех, в котором искрятся лучи. Персифона разливает чай в беседке подземного мира. Нефтида раскладывает по стилу и легонько шлепает по рукам Амона, который хочет стянуть кусочек. Сет рассказывает о том, как сейчас выглядит Каир, Агадес рассеянно слушает, нежно проводя рукой по спине персифона. Она прячет улыбку и продолжает заниматься чаем. Иногда она задумывается, как ощущают ее другие — терпкой кислотой граната, тонким шлейфом весенних цветов или камнями, которыми обозначают могилы и костями. Может, всем сразу. Персифона точно знает только одно — она на своем месте. «Она твоя сестра», — сказал Анугас, «Не совсем родная», — вставил Амон. «Да что ты понимаешь в родственности? Они готовы были зашипеть друг на друга растревоженными котами, но Софи куда больше интересовал предмет разговора, а не то, как эти двое начнут выяснять, кто прав. Давайте лучше про сестру, а?» Оба посмотрели на нее так, будто Софи оторвала их от чего-то чертовски интересного. Но Амон великодушно сказал, «Ладно, пошли в бар». Ты всегда предлагаешь сначала выпить, вздохнул Софи покорн, последовав за ним. Нет, иногда он ест, Аннобис расхохотался, за что получил от Амона еще один взгляд, полный наигранного возмущения. С того момента, как эти двое встретились, они не переставали друг друга подкалывать. И если сначала это казалось Софи милым, то чуть позже она почувствовала, что начинает уставать. Насколько она поняла, Аннобис и Амон были хорошими друзьями, но встречались не так часто, поэтому сейчас отрывались заодно снимая напряжение последних дней. Клуб Сэта, сейчас стоявший полупустым, навевал странное уныние, как будто это место оставили, бросили на произвол судьбы, хотя, может, в какой-то степени так и было. На дверях красовалась табличка, что клуб закрыт на неделю, а Нефтида уладила дела с персоналом, отправив всех в оплачиваемый отпуск. Сейчас здесь навал какой-то народ. ОМОН шепнул, что это кельтские божества, где-то здесь... Находился и плененный Фенрир. Гадес, как и накануне, тоже пришел сюда и вроде беседовал с Зевсом, но Софи не видела ни одного, ни другого. Если вчера она проспала почти весь день, то сегодня решительно заявила Нефтиде, что поедет с ней. И уже тут встретила Амона и Анобиса, которые рассказали о том, что здесь Геката, и она вроде как сестра Персифона. Правда, чего-то внятного от них добиться было сложно, а Нефтида ушла искать вызвавшего ее Зевса. В сопровождении споривших Амона и Анубиса Софи вошла в главный зал, сейчас пустой и тихий. Помещение казалось слишком большим без заполнявшего его народа. Софи помнила тут толпу, неоновые оцветы, скользящие по телам. Сейчас безжизненные огни уставились на пустой танцпол, где кое-где валялось конфетти. Бар топорщился бутылками и зеркалами. Амон сразу направился туда, заняв место по ту сторону стойки. Анубис уселся напротив на высокий стул. Софи, не торопясь, устроилась рядом. Она никак не могла отделаться от мысли, что металл и хром выглядят бездушно, а зеркала пусты, пусть там и мелькают их отражения. Сэта клуб сейчас не интересовал, и Софи не знала, как Нефтида объяснила людям, что происходит. Утром она видела, как Нефтида уговаривала Сэта поехать в офис и заняться делами, которые его наверняка отвлекут. Но Сэт только покачал головой. «Я не могу смотреть на этих людей, Неф». А дела а это всего лишь пыль. Они стояли у окна и Сэтли легонько коснулся губами волос нефтиды, развернулся и скрылся в своей комнате. Он даже не посмотрел на Софию, но она задрожала, ощущая отголоски древней силы Осириса. Холод о разверстых могил и смерти без конца и начала, без надежды на возрождение. К счастью, оно без хоть и был сыном Осириса, с ним рядом София чувствовала себя уютно. То ли он скрывал свою силу, то ли она тоже была немного иной, не такой, как у отца. Бутылка чуть не выскользнула из рук Мона, он выругался и, наконец-то, налил две рюмки, выразительно глянув на Софи. «Могу предложить коктейль. Эту муть тебе точно лучше не пить». «Как скажешь», — закатила глаза Софи. «Так что там про сестру?» К ней повернулся Анубис, его пирсинг задорно поблескивал в свете танцпола, да и вся фигура казалась графичным сочетанием черного и белого. Бледная кожа контрастировала с темными волосами и одеждой. Геката тоже дочь Диметры, Но у нее другой отец, поэтому она тебе сестра, но наполовину. Амон подвинул к Софи бокал с каким-то коктейлем, который хотя бы выглядел по-человечески. Софи взяла его, понюхала, пахла соком с алкоголем. Спросила, прежде чем попробовать, «И кто ее отец?» Зевс. Софи, пригубившая напиток, чуть не поперхнулась. Коктейль сразу показался не таким уж вкусным. Она поставила бокал на стойку и посмотрела на довольного Анубиса. «Зевс? Он не очень любит об этом говорить и делает вид, что все не так. Потому что Геката — единственная, кто прямым текстом посылал его на х. Короче, посылала. И как это произошло, ну, между Зевсом и Деметрой? Думаю, Зевс снял штаны. «Фу, Анубис!» — воскликнул Амон. Обойдемся без подробностей про божественный член. Пей лучше. Пожав плечами, Анубис опустошил рюмку чего-то странно светящегося кислотно-зеленым, а Амон снова ее наполнил. Мы подробности не знаем. Спроси у Гадеса, он точно в курсе. У Зевса постоянно какие-нибудь интрижки. Гера из-за этого бесится, но сделать ничего не может. Не знаю, что было между Зевсом и Диметрой, но появилась Геката. И какая она? своеобразная, скоро увидишь, она вроде как уже здесь. А у меня, какие с ней отношения, когда ты ее помнила, были хорошие. Она часто бывала в подземном царстве. Наверное, там и познакомилась с Танатасом, они теперь вместе. Да ладно, восхитился Аннобис серьезно, вместе? И они принялись с жаром обсуждать последние сплетни, причем ни один, ни другой пока не видели Гекату, а про ее связь с Танатасом знали только по слухам. Софи же, не торопясь, подтягивала коктейль и прислушивалась к себе, пытаясь понять, как относится к сестре. Но внутри ничего не отзывалось, сестра оставалась просто словом, значение которого она знала, но не его суть. Ведь эта геката помогла Диметре стереть память. Она хотела стереть и саму себя из головы персифона. «Какая забористая хрень», — заявила Нубис, опустошая еще одну рюмку. «Что это?» Амон пожал плечами. Вроде настойка на кактусах от южноамериканских богов. Они знают в этом толк. Где-то наверняка должна храниться заначка восточной дури, но понятия не имею где. Он принялся что-то с упоением искать под барной стойкой, то ли ту самую заначку, то ли какую-то особую бутылку. Достав из кармана сигареты, Аннубис вопросительно посмотрел на Софи, но та лишь пожала плечами. Она сама не курила, но не была против, когда это делали другие. «Мне нравится это время», — блаженно заявила нобис выпуская дым в сторону бутылок. «Лет сорок назад тоже было задорно, но сейчас круто. Интернет, кола и чартерные рейсы существенно расширили мир». «Кола? Ага, неважно, прилетаю я в гости к Самиди или захожу к Кале, в любой части мира знают Кока-Колу, она сближает. Еще Битлз, но их не все любят». «Не удивлюсь, если ты был на их концерте. Нет, не люблю такое». Зато видел вживую тот раз, когда Ози Осборн откосил голову летучей мыши. Ух! «Заходи на концерт, — Годесу, улыбнулась Софи. — Тебе понравится? А можно? Не хочу навязываться. — Конечно». Софи показалась очень милым, как Аннобис смутился, и, казалось, действительно не хотел казаться назойливым, хотя явно заинтересовался. «Спасибо, Сэв, приду. Мне нравится, что сейчас даже без специфических средств передвижения границы мира очень расширились». «Глобализация?» — кивнула Софи. «Ага, боги перемешались, и это здорово». Софи подумала, что, возможно, это и стало причиной нападения и убийств. Не просто убить главу одного пантеона и подчинить его богов себе, а проделать это со всеми пантеонами, запугать и стать главным божеством среди себе подобных. Коктейль явно не был сильно алкогольным, но расслаблял, а сигареты Анубиса пахли высушенной на солнце вишней. Он прищурился. О, если бы я был человеком, то хотел бы стать рок-музыкантом. Секс, наркотики, музыка, внести свой вклад и умереть в 27, став частью клуба». Что это значит? Это значит, вставил ОМОН, что многие знаковые музыканты умирали в 27 лет. Хотя статистика так себе. Анубис, может, мечтает подохнуть в придорожной канале. Учти, Неф этого не простит, воскресит тебя и сама убьет. Амон перевел взгляд за спину Софи и лучезарно улыбнулся. «О, Неф, а мы как раз о тебе говорили». «Наверняка что-то нехорошее», — проворчала она. Радостно улыбнувшись матери, Анобис обнял ее, держа в стороне руку с сигаретой. «Надеюсь, ты здесь не для того, чтобы следить, сколько я выпил. Большой уже мальчик, сам сообразишь. Нет. Зевс хочет, чтобы я посмотрела Фенрера. Попозже они сейчас закончат с Гекатой». — А зачем ты Фенреру? — спросила Софи. — Могу понять, насколько он что-то скрывает. — Пусть я не очень сильная богиня, но тщательно скрываемые тайны — это мое. Анобис улыбнулся. — Не преуменьшай свои способности. — О, я решил, что пока здесь надо купить мотоцикл. — Покажу потом. А Осирису, конечно, все равно, но Сету точно понравится. Улыбка Анобиса погасла, будто стертая сизым дымом, пахнущим вишней, и он негромко спросил. «Все плохо, да? Не очень хорошо. Я хотел прийти к вам, но Осирис сказал, не стоит». Осирис и с сетом разговаривать отказался. Вздохнув, Анобис затушил сигарету в пепельнице. «Если ты не против, я бы зашел, даже если отец против. Вдруг, ну, не знаю, может, я могу помочь с этой силой смерти, мне она близка, конечно, приходи». Анобис с самоном отодвинулись чуть дальше, снова наливая и опустошая рюмки, и позволяя Нефтиде и Софи поговорить. Нефтида перегнулась через стойку и, звякнув браслетами, взяла апельсиновый сок. «Надеюсь, это скоро закончится», — вздохнула она, иначе клуб не покроет убытки от простоя. Софи не знала, имела ли Нефтида в виду историю с плененным Фенрером, убийство богов или Сета, который не интересовался делами. Хотя после того приема он вообще ничем не интересовался. Софи знала, что с Сетом попытался говорить «гадес», но, учитывая, каким мрачным он с утра был, вряд ли что-то вышло. Коктейль закончился, и Софи тоже налила себе сок. Свежий запах апельсинов переплетался с густым восточным ароматом духов Нефтиды, а ее золотые кольца удивительно сочетались с насыщенным оранжевым цветом. С легкой улыбкой Нефтиды смотрела, как Анубис и Амон на счет три одновременно опрокидывают рюмки. «Он всегда был самостоятельным», — сказала она. «Анубис?» Он родился в царстве мертвецов и до сих пор считает, что Осирису на него плевать, но я не думаю, что это так. Осирис просто не хочет, чтобы Анубис становился таким, как он сам, поэтому позволяет ему проводить большую часть времени среди людей, хотя это и выглядит так, будто ему все равно. Софи дико интересовала, что тогда было между Нефтидой и Осирисом, но она еще не столько выпила, чтобы вот так спрашивать напрямую. «А как вообще появляются дети у богов?» «Как и у людей, — рассмеялась Нефтида, — ничего необычного, но это бывает редко. И даже мы сами не знаем, от чего это зависит. Когда-то Осирис сказал, что Анубис появился потому, что был нужен этому миру. Опустив голову, Нефтида провела пальцем по кромке бокала. «Появление ребенка не зависит от нашего желания. Будь это иначе, у нас с этим тоже были бы дети». Она выпила сок и, казалось, даже не ждала ответа от Софи, которая просто не знала, что сказать. Но Сет все равно воспитывал Анубиса даже больше, чем я. И Анубис его любит. Хотя лучше бы Сет не учил его курить и ругаться. Нефтида фыркнула. А Софи посмотрела на Анубиса, о чем-то хихикающего самоном и прислушалась к себе. Ей было интересно ощутить силу этих богов, понять, какие они там внутри, под маской обычных людей. Казалось, стоит немного потянуться, и она почувствует. Теплый Амон сам, как яркий свежий апельсин в отблесках холодного неона. А Нубис рядом с ним. Сафин напряглась и ощутила что-то похожее на силу Сета. Здесь тоже была буря, но не хаос и песок. Скорее смерч из тьмы и смерти, беснующиеся на месте, отрывающие пласты влажной земли, вырывающие кости из могилы, кружащие их вместе с прахом и чужими тайнами. «Софи?» Она моргнула и посмотрела на озабоченное лицо Нефтиды. «Софи, ты в порядке?» «Да, задумалась. Силу Анубиса сложно прочувствовать. Он сам ее скрывает. Не то чтобы это тайна, он до сих пор не уверен, что может ее хорошо контролировать. Если Осирис — это холодная, спокойная смерть, то Анубис — вихрь этой смерти, крошащий лед». «Как поэтично!» Нефтида улыбнулась. «А ты думаешь, кто придумывал все эти названия коктейлем в меню? Сот ни разу не смыслит в подобных вещах. Я тут и с оформлением помогала». Телефон нефтиды завибрировал, она посмотрела на экран и нахмурилась. «Зевс, говорит, идти. Я с тобой, можно? Если хочешь». Софи надоела оставаться в стороне. Она понимала, что пока, если к ней не вернется память, польза от нее действительно немного. Софи видела целый новый мир, но правила порой ускользали от нее, как бы она ни пыталась их понять. Это раздражало, но и оставаться в стороне она не хотела. Не хотела быть человеком. Нефтида знала, куда идти, поэтому уверенно провела Софи коридорами в унылую комнату, где под потолком велись провода, а в центре стоял ужасный продавленный диван цвета пыльного апельсина. Фенрир тоже был здесь, стоял, опустив руки и голову. Но не он привлек внимание Софии. Годеса тут не было. Перед Фенрером возвышался спокойный Зевский, внувший нефтиде. А чуть в стороне стояли еще двое. Первым внимание Софии привлек мужчина. Точная копия Стива Гипнеса внешне, но другая манера держаться и взгляд как будто с легкой насмешкой. Обычные джинсы и футболка с надписью «Лас-Вегас». Амон уже успел рассказать Софии, что Танатос в последнее время занимался тем, что... Регистрировал браки в Вегасе. Ему казалось забавным, что воплощение смерти оформляет отношения на долгую и счастливую жизнь. Амон рассказал, что Танатос не просто смерть. Он — смерть подземного мира, палач Гадеса. Его опасались даже боги, и сейчас, смотря на его легкую хмылку, но на взгляд, Софи могла понять, почему. Такой убьет бога только, чтобы посмотреть, каково это. Он по-хозяйски обнимал за талию, стоявшую рядом женщину, невысокая в обтягивающей кофте и длинной пышной юбке все темных цветов. Ее запястья охватывали браслеты из темного металла, но не звенящие, как у Неф, а плотно прилегающие к коже. Густые распущенные волосы орехового оттенка, лицо сердечком, пухлые губы с темной помадой и накрашенные глаза, взгляд которых сейчас был прикован к Софи. Геката! Софи тоже вглядывалась в ее лицо, пытаясь уловить сходство с Зевсом или Диметрой, но не могла его пока что заметить. «А вы что здесь делаете?» — спросила Нефтида. Танатос растянул губы в улыбке. «Как невежливо! Всего лишь зашли проведать волчонка!» — отозвалась Геката. И Зевс хотел узнать, нет ли на нем колдовства, но все чисто. фендриш стоял, опустив голову, а Зевс, как и всегда, являлся просто таким воплощением доброжелательности. «Благодарю за помощь. Вы не оставите нас. Нефтиде ни к чему отвлекаться». София могла поспорить, что Нефтиде точно не помешал бы вообще никто, но Зевс был дипломатичен. Танатос явно хотел что-то возразить, но Геката уже тянула его к выходу. Проходя мимо Софии, она улыбнулась. «Жаль, ты меня не помнишь». В этом не было тепла, только перестук ягод с сочащийся яд, разбавленный лунным светом софи не могла понять, что кроется за этими словами. Геката точно знала, кто перед ней знала, что Персифона не помнит себя именно из-за нее. Никакой приязни или сочувствия, только холодное превосходство. И Софи не могла вспомнить, это маска или настоящее выражение лица богини. Она не воспринимала Гекату как сестру, только сжала руки в кулаки, потому что ей захотелось врезать этой милой барышне. Ноги Ката под руку Станатасом уже скрылись за дверью, и Софи пообещала себе обязательно выяснить у Гадеса, что наговорили эти двое ему и Зевсу, и что думает сам Гадес. «Аид». Она назвала его так однажды на приеме, когда действительно испугалась, и это звучало так правильно, хотя сейчас Софи совершенно терялась, пытаясь понять, что действительно может быть правильным. Оставшись Фенрером и Зевсом, Нефтида подняла руку. Ее сила не ощущалась навязчивой или мощной, она скользила, как вода, которая находит любую возможность течь дальше, щекотала и поглаживала. Она пахла сандалом и немного апельсинами. Возможно, Софи просто так казалась. «Никаких сокрытых тайн», — сказала Нефтида, — «он не врет, просто не говорит всего». Фенрир наконец-то поднял голову и посмотрел на Зевса, оскалился. «Сколько можно уже меня ощупывать и осматривать? Оттягиваешь приговор? Тебе придется его вынести». В его словах не было угрозы, не звучала злость, скорее усталость и обреченность. Он как будто сам подталкивал Зевса. От такого тот, кажется, даже смутился на миг. Но потом улыбнулся. «Лучше еще посиди и подумай над своим поведением». Расскажи о сообщниках. Но Фенрир молчал. Картинно пожав плечами, Зевс направился прочь из комнаты. Софи хотела последовать за ним, но внезапно ее поймал взгляд Фенрира. Нечеловеческий, волчий. Ты ведь Персифона? Он явно был удивлен. Софи тоже. Как ее удалось так быстро узнать? Фенрир может видеть то, что недоступно другим, пояснила Нефтида. Пойдем, Соф. Она направилась к выходу, ей не о чем было говорить с фенджером Софи, в принципе, тоже, но она подошла ближе. Ее интересовал волчий взгляд и откровенная растерянность, сейчас ясно проступившая на лице Фенрера. «Ты Персифона, но не совсем она. Я не помню себя. Это сделала Геката». Выражение лица Фендрера изменилось, он нахмурился. В действиях Гекаты не может быть ничего хорошего. Софи кивнула, не помнит себя, не очень-то приятно. «Будь аккуратна», — внезапно сказал Фенрир. «Это угроза?» «Конечно нет. Просто присматривай за Гадесом». Софи вспомнила подземный мир, темную мощь, тянущаяся за Гадесом, будто шлейф. Он казался последним богом, за которым нужно присматривать, особенно Софи в смертном теле. Вряд ли Фенрир мог читать мысли, но он как будто все понял и грустно улыбнулся. Боги смерти кажутся непобедимыми, но это не так. Они такие же, как все остальные, по-своему хрупкие. Когда они умирают, то это происходит так же, как у всех. Слова могли бы показаться жестокими, особенно если вспомнить, что Фенрир сам убивал богов, но Софи слышала только грусть и тоску. И вспомнила Хель, сестра Фенрира, богиня смерти, Он знал, о чем говорил. Фенрир наклонился так близко, что Софи могла ощутить его дыхание. «Им нужна сила мертвецов. К Сирису не подобраться, остальные далеко. Но Гадас может стать целью. Будьте осторожны!» Софи удивленно вскинула брови. «Мою сестру не тронут», — продолжал Фенрир. «Я выменил ее безопасность на жизни богов, которых убил. Я готов принять наказание за то, что сделал». Но моя сестра не пострадает. К вечеру они почти все, кроме Амона, который все еще пропадал с Анубисом, собрались в гостиной Сета. Скинув туфли и вытянув ноги на диване, Нефтида рассказывала сплетни о богах. Гадес порой вставлял какие-то комментарии. Он уже успел рассказать, что Геката и Танатас сделали вид, что они ни при чем. Я знаю, Танатас замешан в этом. Он наверняка может убить бога и Геката, но пока ничего не доказать. Он злился, и его темная ярость клубилась под креслами и столами, резвясь с псами Сета. Он тоже был здесь, но большую часть времени хмуро молчал, не принимая участия в обсуждении как новостей, так и сплетен. София сделала чай, конечно, не такой, как у Нефтиды, но та честно призналась, что ей откровенно лень вставать. Сквозь панорамные окна проникали оранжевые закатные лучи, Софи оставляла на низком столике чашки, когда завибрировал телефон Гадесса. Тот прочитал сообщение с непроницаемым лицом, выругался и набрал номер. «Совсем охренели!» — мрачно спросил он в трубку. «В порядке? Где вы? Оставайтесь там!» Он положил телефон и посмотрел на Нефтиду и Сета. Эти придурки напились и попали в аварию на мотоцикле. Поехали за ними. Нефтида охнула и тут же подскочила, торопливо засовывая ноги в туфли. Даже холодность Сета дала трещину. Он выругался так заковыристо и похоже не на одном языке, что Софи удивленно захлопала глазами. «Я этому засранцу уши надеру», — бушевал Сет, направляясь к двери. Софи осталась дома, где сразу же стало пусто и одиноко. Но без того ощущения покинутости, которое царило в клубе, Софи знала, что скоро все вернутся, и помнила о том, что способности богов к регенерации велики, так что вряд ли случилось что-то серьезное, но все равно волновалось. Пока богов убивали, Амон с Анубисом умудрились вляпаться во что-то очень земное и понятное. Уже стемнело, когда дверь наконец-то распахнулась. Впереди шел Гадес с непроницаемым выражением лица. Он уселся рядом с Софи на диван и налил себе холодного чая. Амон плюхнулся напротив, помятый и явно не протрезвевший до конца. Онобе сказался скорее испуганным, а на скуле у него красовалась добротная ссадина, кровь из которой стекала к подбородку. Усадив его на стол, Нефтида принесла аптечку и начала обрабатывать ранку. Сет ходил за их спинами из стороны в сторону и периодически начинал ругаться. Он явно не мог усидеть на месте. «Как же мне плохо, — станал Омон, явно имея в виду, что выпил слишком много. Наблюешь здесь — убью», — пригрозил сет. И в его голосе снова слышалась буря, какого хрена вы вообще поперлись кататься? Пили бы и пили, взяли такси. Я не был настолько пьян, пробормотал Анубис, но глаз не поднимал. Хотя Софи не думала, что он чувствовал себя виноватым, слишком уж спокойное выражение лица было у Бога, и на миг она даже подумала, что Анубис мог и нарочно все подстроить, зная, как это расшевелит сета который продолжал бушевать. Да, и правда. Если бы мы отскребали вас от асфальта, ты бы тоже так говорил?» Вздохнув не да негромко спросила у Анубиса. «Сейчас ты как?» Голова немного кружится. «Останешься здесь», — резко заявил Сет. «К утру придете в норму». Софи и себе налила чаю, раздумывая, не сходить ли за кипятком. Наклонившись к ней, Гадес шепнул. Не хочешь завтра погулять? Проведем немного времени вдали от этого дурдома. Хочу. В подземном мире. Гадес вскинул брови, явно удивленный, но потом улыбнулся. Как пожелаешь. Амон снова застонал, и, вздохнув, Гадес поднялся, чтобы помочь ему дойти до ванной.